Еще одна очаровательная игра, излюбленная экипажами НЛО, это «ремонт» в кавычках. Начиная с 1897 года, льется бесконечный поток историй и сообщений, многие из которых исходят от полицейских офицеров, школьных учителей и прочих так называемых «надежных» свидетелей, описывающих встречи, с севшими на землю НЛО, чьи экипажи занимались тем или иным видом ремонта. Во многих случаях обитатели НЛО вылезали из своих машин и инспектировали их наружную часть, подсвечивая себе карманными фонарями. Сообщения об этом приходили из Италии, Австралии, Скандинавии, Южной Америки и США. Основные детали всех этих историй настолько похожи, что создается впечатление, не следуют ли обитатели НЛО заранее отрепетированной процедуре. Очевидно, сверхцивилизация выпустила со своих конвейеров целую серию бракованных летающих машин, которые постоянно ломаются, от них вечно отваливаются целые куски, которые потом с жаром ищут и собирают исследователи НЛО, Если бы НЛО были реальностью, то, по логике вещей, попав в аварийную ситуацию, они бы для проведения ремонта искали самые пустынные места, а не садились на фермерские поля или шоссе вблизи крупных городов. 50-летний инженер электроники из Стемпля, штата Оклахома, по имени Уильям Энди Лекстон, стал центром всеобщего внимания после того, как сообщил о необычайном инциденте, произошедшем в сумеречные предрассветные часы 22 марта 1966 года. В это серое мартовское утро около 5 часов 30 минут Лекстон ехал по пустынному 70-му шоссе вблизи границы Техаса и Оклахомы, направляясь на авиабазу Шепард находящуюся в окрестностях Вичета Фолла, где он преподавал электронику. Неожиданно огромный рыбообразный объект появился прямо перед его автомобилем. Лексен нажал на тормоза и остановился в 50 ярдах от объекта, который блокировал дорогу, лежа на ней под углом 45 градусов. Лексен считает, что эта штука была длиной 75 футов и диаметром 8 футов. «На том борту, что был обращен ко мне, было четыре очень ярких огня», рассказывал Лекстон, «достаточно ярких, чтобы можно было читать газету в миле от них». Лекстон заявил также, что внутри объекта горел свет, и что пластиковый фонарь на передней части составлял около трех футов в диаметре, и через него пробивался свет. Объект имел хвостовой стабилизатор с горизонтальными рулями размером около 2,5 фута от ведущей грани до задней. Все знающие Лекстена подтвердили, что он отличается феноменальной памятью, и они верят ему когда он утверждает, что был способен прочесть и запомнить группу обычных земных букв и цифр, написанных вертикально на черном борту фюзеляжа. Он запомнил их так Т-14-768 или Т-14-168. Посередине фюзеляжа находился иллюминатор диаметром примерно 2 фута, а под ним небольшая дверь около четырех с половиной футов высотой и двух с половиной футов шириной. Дверь была открыта, и через нее лился белый свет. Непосредственно около объекта находился некто, выглядевший совершенно как человек. Он осматривал нижнюю часть объекта с чем-то вроде фонаря в руках. Когда Лекстон вышел из автомобиля, неизвестный обернулся, Затем взобрался по металлическому трапу и скрылся в дверях. «Я не уверен, что объект был из алюминия», — заметил Лекстон, «но об этом можно судить по звуку захлопнувшейся двери». По описанию Лекстона пилот НЛО весил примерно 150 фунтов, ростом был примерно 5 футов 9 дюймов, и производил впечатление человека лёгкой комплекции. На голове его было нечто похожее на шапку механика с загнутым вверх козырьком. «По сутулости его плеч у меня сложилось впечатление, что лет ему около тридцати пяти», рассказывал впоследствии Лекстон. «Он был или в комбинезоне, или в куртке и брюках зелёного цвета, вроде рабочей формы, Мне кажется, что у него на рукаве было по три нашивки в верхней и нижней частях рукава, причем верхние нашивки были полукруглыми, а нижние – У-образными. Через несколько секунд аппарат начал подниматься в воздух со звуком, напоминающим работу скоростного сверла. Поднявшись на высоту около 50 футов, он устремился по направлению к ред и через пять секунд был уже на расстоянии мили. Когда машина начала взлет, Лексен почему-то похолодел от ужаса. Сильно возбужденный происшедшим, он направился к своему автомобилю и, проехав около ста ярдов, увидел огромный танковый трейлер, стоящий на обочине дороги. Водитель трейлера у Андерсон из Снайдера, штата Оклахома, Сказал, что он видел в зеркале, как какая-то странная штука обогнала его и полетела к Рет-Риверу. После того, как история Лекстона и Андерсона появилась в местных газетах, еще один водитель грузовика сообщил, что видел похожий объект на 70-м шоссе еще за год до этого. Уильям лекстон разумеется, доложил об этом инциденте командованию авиабазы, на которой он работал. Через пару дней целая колонна джипов остановилась у двери его офиса. «Полковник и другие офицеры хотели, чтобы я показал им место, где это произошло», — вспоминал Уильям. «Я поехал с ними и показал им место. Они задали мне уйму вопросов в то время как солдаты при помощи разнообразнейших приборов исследовали место, где стоял объект. Они производили впечатление людей, которые знают, что они делают. В документах ВВС объект Лекстона был зарегистрирован как неопознанный. Что касается пилота, то, по словам Уильяма, он выглядел как любой из нас. «Повстречай я его в баре» не обратил бы на него никакого внимания. Среди огромного количества проигнорированных данных об НЛО мы обнаруживаем сотни сообщений о мини-людях. Сведения о них публикуются крайне редко из-за их невероятности. Большинство из них очень похожи на сказки и легенды о гномах. Мини-люди ростом всего в несколько дюймов. Некоторые из них полностью одеты, как космонавты, с прозрачными шлемами на головах. Описание других очень напоминает германских эльфов. Встречавшиеся с ними часто расплачиваются за это конъюнктивитом, параличом, амнезией и прочими неприятными явлениями, неоднократно наблюдавшимися у очевидцев обычных, если так можно выразиться, наблюдений НЛО. Многие утверждали, что видели мини-людей прыгающими по траве и даже летающими на миниатюрных тарелках. Одну из странных историй о мини-людях рассказала мне девушка из Сиэтла, штат Вашингтон. Однажды в конце августа 1965 года, проснувшись около двух часов ночи, она почувствовала, что не может пошевелиться и произнести ни звука, Окно было открыто, и внезапно в нем появился маленький, не более футбольного мяча, серый объект. Он проплыл через окно и повис над ковром, недалеко от ее кровати. Она чувствовала себя как-то отупляюще спокойно и даже не удивилась, когда из объекта выдвинулись три посадочные ноги, и он опустился на пол появился маленький трап, и пять или шесть крохотных человечков, спустившись по нему, начали какую-то работу, по-видимому, связанную с ремонтом объекта. На них было обтягивающее тело одежда. Окончив работу, они поднялись по трапу, объект взлетел и выплыл в окно. И тогда она вновь обрела способность шевелиться и говорить. Девушка категорически утверждает, что видела все наяву, а не во сне. Этот случай был расследован Расселом и Сиэтлом. Вы понимаете, почему свидетели такого рода эпизодов очень редко о них говорят, и почему эти случаи почти никогда, если не считать специальной оккультной литературы, не попадают в печать. Тем не менее, если мы хотим охватить всю ситуацию, связанную с феноменом НЛО, то обязаны проверить достоверность всех таких историй. Мы ничего не поймем, если будем воспринимать подобные события только эмоционально или интеллектуально. Менее 2% всей информации об НЛО поступает в представительство военно-воздушных сил. Также и любые другие организации по изучению НЛО получают лишь крохи информации на базе которой очень трудно представить себе ситуацию в целом. Проблема заключается в том, что большинство свидетелей и контактеров не рассказывают о своем опыте никому, за исключением узкого круга родных и друзей. Я же как раз сконцентрировала свое внимание на таких скрытых и малоизвестных инцидентах и на редко освещаемых в официальных источниках аспектах феномена. Каждое из сообщений об НЛО само по себе является не более чем сомнительным эпизодом. В процессе расследования объективные сообщения о случившемся попадаются крайне редко. Даже когда вы соберете все имеющиеся в наличии данные, как это сделал я, то при их сопоставлении столкнетесь с поразительными парадоксами. Обширная сфера действия феномена и ошеломляющее количество сообщений о нем являются факторами, отрицающими реальность всего, связанного с НЛО. Различные организации, изучающие НЛО, группы всевозможных культистов и немногочисленные заинтересовавшиеся этим феноменом ученые пытались работать на эпизодической основе, Из огромного количества сообщений выбирались те, которые, как казалось, содержали лучшие описания и поступили от наиболее надежных свидетелей. Таким образом, истинная природа феномена ускользнула от их внимания. Даже самые лучшие рапорты редко содержат детали, схожие с другими сообщениями. Короче говоря, огромное количество сообщений не доказывает ровным счетом ничего, и проблема остается в ее первозданном виде. Статистические данные, которые я собрал, пытался здесь обобщить, показывают, что летающие тарелки не являются материальными машинами, требующими топлива, запасных частей, ремонта и тому подобное С большой долей вероятности можно предположить, что они являются трансмогрификацией энергии и не существуют так, как, скажем, существует эта книга, и у них нет постоянного внешнего вида. Операция «Троянский конь» заставляла нас поверить вначале в ангелов и целую армию призраков, позднее в таинственных изобретателей, в призрачные самолеты и ракеты, и, в конце концов, в могущественных пришельцев из космоса. Поскольку сфера действия феномена намного превосходит те границы, которые определяются поступающими сообщениями, мы никогда ничего не поймем, изучая данные мимолетных наблюдений пилотов и полицейских офицеров. Однако, видя тщательное расследование в районах Фляпов, я, как мне кажется, нащупал альтернативный путь исследований. Я обнаружил, что очевидцы, да и вообще все люди, живущие в районах Фляпов, имеют склонность к различным толкованиям увиденного. Если бы мы могли поместить ряд свидетелей под своего рода микроскоп, то увидели бы, насколько различаются их психологические и галлюцинаторные свойства. А эти данные мы имеем возможность исследовать тщательно и систематически. В 1897 году с дирижаблей намеренно сбрасывали картофельную шелуху, газеты и письма к ногам ошеломленных свидетелей чтобы подтвердить миф о таинственном изобретении. В наше время НЛО оставляют куски металла и нечто вязкое, что можно предположительно считать какого-то рода смазкой, чтобы поддержать мысль, будто бы они являются представителями инопланетной сверхцивилизации с передовой технологией. некоторые предъявляли лунные камни и лунную пыль как доказательство посещения ими других планет, но они ничем не отличались от имеющихся на нашем собственном дворе. Бесконечным потоком информации от людей, якобы побывавших в космосе с экипажами НЛО, заполнены редакции газет. Но хотя они и уверяют нас, что являются посредниками между пришельцами и человечеством, их сообщения содержат те же данные, которые уже задолго до них были получены мистиками и медиумами. Я не верю, что Саратога 1897 года – это реальность. Я не считаю также, что плюющиеся алюминием космические корабли 1957 года не иллюзорность, но сброшенные с Саратоги сообщения, равно как и куски алюминия в наше время, это реальность. Но будь я проклят, если пойду в суд и буду отстаивать там идею существования инопланетных пришельцев на основе таких доказательств. Приняв предположение, что летающие тарелки не являются физически материальными машинами, Мы должны еще более тщательно изучить людей, контактировавших с ними, и разобраться, что заставило их поверить в материальность и инопланетность НЛО. Феномен НЛО кажется очень субъективным. В него вовлекаются весьма специфичные люди, управляемые феноменом так же, как он управляет любой материей. Эти субъективные опыты более важны для нашего изучения феномена, чем редкие поверхностные наблюдения пролетающих в небе объектов. Поэтому я полностью согласен с такими учёными, как Вильберт Смит и доктор Коундон, считающими, что мы обязаны отказаться от изучения огромного количества сообщений о наблюдениях НЛО сконцентрировав все свое внимание на исследовании рассказов и опыта контактёров